Глава третья Около девяти часов утра я вошел в гостиницу Груа, сел за длинный дубовый стол и поздоровался с Марианной Брюнер, кивнувшей мне в ответ прелестной головкой в белоснежном чепце. «Ну — умница моя, — начал я, — чем сегодня угощают в этом заведении? — Шист, — предложила она по-бретонски. — Да, и немного красного вина, — ответил я. Она подала великолепный кевельперский сидр, и я добавил туда немного бордо. Мариана наблюдала за мной плутовскими черными глазами. — от Отчего у тебя такой яркий румянец, Мариана? — спросил я. — Наверное, Жан-Мари был здесь. — Мы собираемся пожениться, месье Дарл, сказала она и невольно рассмеялась. — А, так вот почему Жан-Мари Тригунг совсем потерял голову. — Голову? О, месье Дарл, вы, наверное, хотите сказать сердце. — А, да, конечно. Он слишком рассудительный, чтобы потерять голову. — Только благодаря вашей доброте, — начала была девушка, но я остановил ее жестом и поднял стакан. — Только благодаря вам самим. За ваше счастье, Мариана. Я с удовольствием осушил стакан шиста. — А теперь поведайте ко мне, где я смогу найти Лебиана и Фортона. — Месье Лебиан и месье Фортон? Наверху. Они, наверное, заняты разбором имущества, оставшегося от Красного Адмирала. — Они собираются отослать все в Париж? — Да. Могу я подняться наверх? — Храни вас Бог, миссье Дарл, И девушка улыбнулась. Я постучал. Дверь мне открыл маленький аптекарь. Он был покрыт пылью с головы до ног. Очки коса сидели на его носу. «Входите, месье Дарл, произнес он, — «мы с мэром упаковываем имущество пурпурного императора и бедняги-адмирала». «Коллекции», — осведомился я, заходя в комнату, — «будьте осторожны при укладке. Футляры стеклянные, к тому же малейшее сотрясение, и бабочка останется без крылышек и усиков». Лебиан пожал мне руку и кивнул на большую стопку в центре комнаты. «Футляры обиты пробкой», — успокоил он меня. К тому же мы прокладываем их войлоком. Парижское энтомологическое общество обещало оплатить пересылку. Объединенная коллекция красного адмирала и пурпурного императора представляла собой замечательное зрелище. Я рассматривал футляр за футляром и не мог оторваться. Экземпляры были великолепные. Каждая бабочка, каждый мотылёк снабжен этикеткой с латинским названием. Здесь были и обыкновенные капустницы, и огненные медведницы, были здесь бабочки дневные, солнечных цветов, от лимонного до жарко-оранжевого, и ночные, серебристо-серые и серовато-коричневые. Были здесь и футляры-гиганты, заполненные яркими крапивницами, представителями многочисленного семейства Ванес. В особом, довольно вместительном ящичке помещался пурпурный император, Анатура Ирис бабочка, давшая пурпурному императору такое имя и послужившая причиной его смерти. Я стоял, глядя на печально известную бабочку. Лебиан приколачивал крышку к огромной коробке, доверху заполненной футлярами всевозможных размеров. Наконец он вогнал последний гвоздь и поднял на меня глаза. — Значит, решено, — сказал он, — что ваша жена передает коллекцию, принадлежащую пурпурному императору, городу Парижу. Я утвердительно кивнул. «Без изъятий?» «Это дар», — сказал я. «Включая и этот экземпляр, что у вас в руках?» — спросил Лебиан. «Эта бабочка стоит кучу денег». «Неужели вы думаете, что у нас возникнет желание продать императора?» — спросил я. Меня начала раздражать настойчивость мэра. «Я бы его уничтожил, будь я на вашем месте!» — визгливо закричал Лебиан. «Это было бы такой же глупостью, как ваше вчерашнее захоронение манускрипта». — заявил я и посмотрел на Макса Фортона. Он немедленно отвел глаза. — Суеверные трусы! — сказал я и сунул руки в карманы. — Вы верите любым небылицам, которые вам рассказывают? — Ну и что? — спросил Лебиан, подняв брови. — В них больше правды, чем лжи. — Неужели? — ухмыльнулся я. — Мэр Сент-Гилдаса и сен жульена верит в оборотней? — Нет, в оборотней не верю. — Тогда во что? — В огненного человечка? «Это история», — убежденно сказал Лебиан. «Черт возьми!» — закричал я. «Вероятно, господин мэр непоколебимо верит в существование великанов». «Великаны существовали, это всем известно», — проворчал Макс Фортон. «И это говорит аптекарь!» — воскликнул я сукоризный. «Послушайте, месье Дарл! скрипучим голосом отозвался на это Лебиан. «Вы знаете, что Прупурный Император был ученым-человеком? Сейчас, я думаю, пришла пора задать вам вопрос». «Почему он постоянно отказывался включить в свою коллекцию посланца смерти?» «Кого-кого?» — удивился я. «Я имею в виду ночную бабочку. Ее называют Мертвая голова. Но мы в сан зовем ее Посланец смерти». «А, вы говорите о Большом Бражнике, широко известном под названием Мертвая голова», — сказал я. «С какой стати местные жители именуют ее Посланцем смерти?» «Дело в том, что они говорят о коне не менее восьмисот лет» вступил в разговор аптекарь. Даже Фруасар упоминает об этом в комментариях к хроникам Жака Сорге. «У вас в библиотеке есть эта книга». «Сорге? Кто он такой? Я никогда не читал его книг». Жак Сорге был, кажется, сыном какого-то священника, лишенного духовного сана. Я точно не помню. Это было во времена крестового похода. Боже мой! закричал я, выведенное окончательное из терпения. С тех пор, как я сбросил в яму череп, я только и слышу о священниках, монахах, крестовых походах, загадочных смертях и колдовстве. Честно говоря, я устал от этого. Можно подумать, что мы живем в пору мрачного средневековья. Вы хоть знаете, какой год на дворе, Лебиан? 1896! отозвался мэр. И несмотря на это, вы, двое здоровых мужчин, боитесь мертвой головы! «Да, я бы не хотел, чтобы ко мне в окно залетела такая штучка», — сказал Макс Фортон. «Это навлечет беду на дом и его обитателей». «Один бог ведает, зачем его создание носит на спине отметку в виде желтого черепа», — благочестиво заключил Лебиан. «И я принимаю, что он сделал это в знак предупреждения и поступаю сообразно этому», — добавил он торжественно. — Послушайте, Лебиан, — сказал я, — обладая некоторой долей воображения, на тельце ночной бабочки определенного вида можно действительно увидеть рисунок в виде черепа. Что же из этого следует? — Из этого следует, что лучше ее не трогать, — сказал мэр, покачивая головой. — Она визжит, когда ее трогают, — добавил Макс Фортон. — Некоторые твари визжат все время, — возразил я. — Например, свиньи, — отозвался мэр. — Да, и ослы, — сказал я, упорно глядя на него. — Вы, кажется, хотели рассказать мне, как черепа выкатился из могилы. Но мэр лишь сжал губы и снова взялся за молоток. — Лебиан, не будь таким упрямым, я ведь задал вам вопрос. — А я отказываюсь на него отвечать, — отрезал мэр. — Фортон видел то же, что и я. Вот пусть он и расскажет. Я оценивающе посмотрел на маленького аптекаря. «Я не скажу, что своими глазами видел, как он выкатился из ямы», — заговорил Фортон и содрогнулся. «Но... но в таком случае... как он оказался наверху?» «А он и не оказывался. Это был округлый желтый булыжник, который вы по ошибке приняли за череп», — ответил я. «У вас нервы расшатались, Макс». «О, это был очень любопытный булыжник, месье Дарл, сказал Фортон. — Я тоже стал жертвой галлюцинации, — продолжал я, — и теперь с сожалением констатирую, что сбросил в яму два ни в чем не повинных камня, воображая каждый раз, что сбрасываю череп. — Нет, это было, — мрачно возразил Лебиан. — Всем нам просто показалось, — сказал я, игнорируя замечание мэра. Достаточно нескольких совпадений, и результаты начинают попахивать чертовщиной. Моей жене, например, вчера вечером показалось, что в окно заглядывает монах в маске. Фортен встал. Лебиан уронил молоток и гвозди. Что? Что такое? Я повторил. Фортен стал мертвенно бледным. Боже! потерянно забормотал Лебиан. Черный монах, сенгелдасе! Неужели вы не знаете древнего пророчества? заикаясь, выдавил Фортан. Фруасар приводит цитату из Жака Сурге. «Из могилы поднимется черный монах, и в домах Сен-Гилдаса поселится страх. От того, кто в полночный явится час, Боже милостивый, охрани Сен-Гилдас!» «Аристит Арестит — сказал я сердито, — «и вы, Макс Фортон, с меня достаточно. Какой-то деревенский идиот пришел из баналека чтобы подшутить над старым пугливым дураком вроде вас». «Если сейчас у вас нет более интересного занятия, чем рассказывать сказки, то я подожду. Будьте здоровы!» Однако из гостиницы я вышел более встревоженный, чем мог от себя ожидать. День был хмурый. С востока наплывали тяжелые грозовые облака. Издалека доносился шум прибоя и крики мечущихся в сером небе чаек. Я уже видел, как вспыхивают морские волны, набегая на берег, и откатываются, оставляя на песке груды водорослей. Стайки ланцетников, выпрыгивая из темной воды, блестели подобно горсти искор. Два-три кроншнапа то там, то тут пролетали над рекой. Над пустошью пронеслись морские стрижи, спеша укрыться от надвигающейся бури на ближайшем озерце. Полевые пташки попрятались в живых изгородях. Оттуда доносился их неугомонный щебет. Дойдя до берега, я сел под скалой, положив голову на сомкнутые руки. Остров Груа уже скрылся за сплошной завесой дождя. На востоке горизонт загромождали черные тучи, на их фоне белели горы. В отдалении лениво прокатился гром. На гребне приближающейся бури возникали и распадались клубки молний, и, подобно молниям, также появлялись над волнующимся морем и исчезали стайки ланцетников. Прибой ревел, усеивая берег пеной. Дождь шел над островом Груа, Дождь шел над островом Сен-Барб, дождь уже добрался до белых скал. Несколько чаек металось в дождевой вышине, не находя выхода из штормовой сетки. Молнии чертили небо. Гром гремел непрерывно. Я поднялся, чтобы идти. Холодная дождевая капля упала мне на руку, потом еще одна, потом третья, на лицо. Странную форму приобрела пена, качавшаяся на волнах, будто руки с угрозой тянувшиеся ко мне. Откуда-то появился огромный баклан, черный, как скала, на которой он сидел, задрав к небу уродливую голову. Медленно побрел я домой через потемневшую пустошь. Вереск утратил лилово-красный цвет, намок и казался серым среди серых камней. Сырой торф хлюпал под моими тяжелыми сапогами, колючий терн царапал мне ноги. На всем лежал какой-то призрачный отцвет. Ветер носил над пустошью водяную пыль. Наконец, лавиной обрушился дождь. Входя в сад, я увидел лис. Она ждала меня на пороге. Только тут я осознал, что промок до костей. — И как тебя угораздило гулять, когда такая буря? — волновалась она. — Посмотри, с тебя же течет. Быстро переоденься. Я приготовлю тебе теплое нижнее белье. Я поцеловал жену и поднялся к себе, чтобы сменить мокрую одежду на что-нибудь более комфортабельное. Когда я вернулся, в камине весело трещали сухие дрова, и у огня сидела лис с неизменным покрывальцем. — Катрин сказала мне, что лариенские рыбаки еще в море. Это очень опасно, дорогой, — спросила лис, заглядывая мне в глаза. — Ветер не очень силен. Думаю, что все будет в порядке, — сказал я, выглянув в окно. Далеко на краю вересковой пустоши чернели скалы, казавшиеся в тумане больше, чем на самом деле. — Как льет! — пробормотала лис. — Дик, придвинься к огню. Я растянулся на меховом ковре, положив голову на колени лис и сунул руки в карманы. — Расскажи мне что-нибудь, — попросил я. — Я сейчас чувствую себя как мальчик, будто мне лет десять. Лис с таинственным видом прижала к губам палец. Мне всегда нравился этот ее жест. — Но ты должен быть хорошим мальчиком, да? И слушать тихо-тихо. Я буду тих и спокоен, как труп. — Труп! — эхом отозвался чей-то тихий голос. — Ты что-то сказала, лис? — спросил я, поворачиваясь так, чтобы видеть ее лицо. — Нет, а ты? — Кто же сказал труп? — спросил я и вздрогнул. «Труп — Труп! Опять, словно эхо, раздался тихий голос. Я вскочил и огляделся. Лис тоже встала. На пол посыпались иголки и нитки она вцепилась в меня и, казалось, была близка к обмороку. Я подвел ее к окну и открыл его, чтобы дать доступ свежему воздуху. В эту самую секунду молния расколола небо, прогрохотал гром, и вместе с дождем в комнату трепеща влетела какая-то тварь, издала страшный визг, упала на ковер и забилась по нему, трепеща мокрыми крыльями. Мы склонились над странным существом. Лис до боли сжала мне руку. Это был Бражник Мертвая голова. Вечер переходил в ночь. Мы сидели у камина, сплетя руки. Голова лис покоилась на моей груди. Мы говорили о печальной тайне смерти. Лис верила, что в этом мире существуют вещи, понять которые человек не в силах, вещи, которые останутся неназванными до тех пор, пока волей Божьей свиток жизни не развернется до конца. Мы говорили о страхе, надежде и вере о святых мистериях. Мы говорили о начале и конце, о грехе, постоянном спутнике человека, о знамениях и о любви. Бабочка лежала на полу, изредка пошевеливая высыхающими крыльями. Череп и кости четко выделялись на рисунке ее темного тельца. «В нашем доме посланец смерти», сказал я. «Почему же мы не боимся, Алис?» «Смерть не страшна тем, кто любит Господа» прошептала Лис. Достав нательный крестик, она поцеловала его. «Должно быть, бабочка погибнет, если выбросить ее на улицу в такую погоду», — помолчав, предположил я. «Пусть останется», — вздохнула Лис. Поздно вечером, когда жена заснула, я пристроился в изголовье и занялся чтением хроник Жака Сорге. Несмотря на то, что свеча была затенена, Лис спала беспокойно, и я решил отнести книгу вниз». Угли в камине подёрнулись сизым пеплом. Мертвая голова лежала на каминном коврике, там, где я ее оставил. Сначала я подумал, что она мертва, но, подойдя поближе, заметил живые огоньки, бегающие в янтарных глазах насекомого. Резкая светлая тень, которую отбрасывала бабочка, заколыхалась, когда задрожал огонёк свечи. Страницы летописи набухли и слиплись. Заглавные буквы сияли по золотой лазурью и оставляли на пальцах золотисто-голубоватые чешуйки краски. «Да это вовсе не бумага. Это тонкий пергамент», — сказал я сам себе. Придвинув свечу поближе, я начал читать, с трудом переводя с бретонского. «Я, Жак Сурге, все это видел. И видел я черную мессу в церкви Сен-Гилдас на скале. Исправлял ее аббат Сурге, мой кровный родственник». За этот смертный грех он был схвачен, лишён саны и приговорен к испытанию горячим железом до тех пор, пока черная душа не расстанется с телом и не отлетит к своему хозяину, дьяволу. Но в ту ночь, когда черный монах находился в тюрьме, его хозяин, сатана, явился, освободил его и перенес его далеко за море, к султану Саладину, именуемому тогда Махмудом. И я, Жак Сорге, поплыл за море и увидал своего кровного родственника, черного монаха из Сангилдаса. И видел я, как он летал по воздуху с помощью больших черных крыльев, каковы дал ему его хозяин сатана. И видели это два члена команды корабля. Я перевернул страницу. Крылья, лежавшие на полу бабочки, задрожали. Я продолжал чтение, несмотря на то, что глаза устали разбирать рукопись в дрожащем пламени свечи. Я читал о святых и о сражениях. Я узнал, как великий Саладин заключил договор с дьяволом, и как, несмотря на это, сеньор де Тревек ворвался в шатер султана и, пленив черного монаха, вывез его за пределы вражеского лагеря, клемил наконечником стрелы и отрубил голову. «И перед тем, как принять пытку», — продолжала хроника, — «он проклял сеньора де Тревека и сказал, что вернется в сен -Гилдес. — На жестокость я отвечу вам жестокостью. За те страдания, которые я претерпел от ваших рук, я отмщу вам и вашим потомкам. Горе вашим детям, сеньор де Тревек. По моим расчетам, было около полуночи. Неожиданно по комнате прошел ветерок, свеча ярко вспыхнула. Громадный бражник пришел в движение и, шурша крыльями, принялся носиться по комнате, натыкаясь на стены и потолок. Я отложил книгу и встал. Мертвая голова неподвижно лежала под подоконником. Я попытался схватить ее, но бестия завизжало, и я отдернул руку. Внезапно бабочка поднялась в воздух и полетела прямо на свечу. Пламя вспыхнуло и погасло. В ту же секунду за окном промелькнула тень. Я поднял глаза. Из темноты черными провалами глаз на меня смотрела маска. С быстротой молнии я выхватил револьвер и выпустил пулю за пулей всю обойму. Оконное стекло разлетелось в дребезги. Сквозь револьверный дым я увидел, как в образовавшееся отверстие в комнату, переваливаясь через подоконник, проникает черная маска. Я хотел закричать и не смог. Схватившись рукой за немевшее горло, я упал навзничь.